Он проходит к своему столу, бросает ранец. Надо бы отдохнуть и садиться за уроки. Но на свете есть вещи и поинтереснее уроков. Книги. До вечера он сидит, согнувшись над толстым томом и заложив пальцами уши, жадно пожирает страницу за страницей, половина не понимая или понимая по-своему, замирая от ужаса и восторга, глотая слезы всем существом своим растворяясь в этом созданном чужой фантазии мире. А вас и реали давно уже кончили играть, давно стоят за Ленкиной спиной и, переглядываясь, прижимая к губам пальчики, набираются храбрости, готовятся к излюбленной своей шалости. Им и страшно, и весело, и хочется, и боязно. И вот, наконец, кто-нибудь из них или оба вместе осторожно кончиками указательных пальцев дотрагиваются до Ленькиного затылка. Ленька вскакивает, словно в него электрический ток пустили. На лице его ярость. Вася и Ляля уже кинулись на наутек. Они уже и сами не рады, что позволили себе эту невинную шутку. Через минуту из детской доносится пронзительный рев. Мать и Стеша вбегают в комнату и видят, как вся троица катается по полу. Визжит Ляля, басом ревет толстощеки Вася и хрипит, задыхается, позеленевший от бешенства Ленька. Ленькины товарищи по классу, как и большинство ребят того времени, увлекались так называемой приключенческой, сыщицкой литературой. Читали и зачитывали до дыр о липовато пестрые выпуски Ната Пинкертона, Ника Картера, Шерлока Холмса. После февральской революции этих книжек развелось еще больше. Ленька никогда не был поклонником этой копеечной уличной литературы, хотя, поддавшись моде, пробовал и сам писать приключенческие рассказы. Его тянуло к более серьезным книгам. На этой почве Он подружился в училище с реалистом Волковым. Это был худенький, бледнолицый и черноглазый мальчик, серьезный, неразговорчивый, даже высокомерный. Единственный в классе он носил под суконным воротником казенной тужурки, белый полотняный. В первый же день занятий Волков подошел к Леньке и спросил. — Ты любишь учиться? — Нет, не очень, — честно ответил Ленька. «Но ведь ты выдержал экзамен вторым». «Ну и что ж», — сказал Ленька, — «значит, ты способный». «Ну, почему?» «Погостую повезло», — скромно ответил Ленька и рассказал про историю с сеном и железом. Волков помолчал, сдвинул к переносице тонкие брови и сказал, «Я выдержал одиннадцатым, и то я счастлив, а если бы я был первым или вторым...» «Я бы витал, вероятно, на седьмом небе». Леньке почему-то понравилось это седьмое небо. Все чаще и чаще он стал заговаривать с Волковым. Оказалось, что и тот терпеть не может уличной литературы. Он читал Плутарха и сказки Топелиуса. «Кто твой отец?» — спросил однажды Волков. «У меня нет отца», — ответил Ленька. «А кем он был?» Ленька почему-то постеснялся сказать, что отец его умер приказчиком. «Он был офицером», — сказал он, и покраснел, хотя сказал правду. «А твой отец кто?» — спросил он из вежливости. Он был уверен почему-то, что Волков ответит, князь или барон. Но Волков сказал, что отец его инженер, владелец технической конторы «Дизель». Знаешь что? Сказал он через несколько дней. Приезжай ко мне в воскресенье в гости. Я уже говорил с мамой, она позволила. Ладно, пгиеду, сказал Ленька. — Не ладно, а хорошо, поправил его Волков. Ленка и сам знал, что говорить. Ладно, некрасиво. Так его учили, когда ты и мамой, и гувернантки. Но в реальном все говорили «ладно». Это было и ловче, и как-то больше по-мальчишески. Кроме того, в слове «ладно» не было буквы «р», употреблять которую Ленька всячески избегал. «Хагошо, погиеду», — мрачно повторил он. «Я заеду за тобой». «Ладно». Хагашо, сбился Ленька. Волков ему нравился, но вместе с тем было в этом серьезном, никогда не улыбающемся мальчике, Что-то такое, что пугало и отталкивало Леньку. В присутствии Волкова он немножко стеснялся и робел. И уже совсем оробел он, когда в ближайшее воскресенье после обеда раздался звонок, и почти тотчас в детскую вкатился скатился румя на щеки Вася и, задыхаясь от смеха, прокричал «Леша! Леша! Тебя какой-то господинчик спрашивает!» «Какой господинчик?» — удивился Ленька. Вася не мог говорить от хохота. «Там, в передней стоит!» Ленька захлопнул книгу и побежал в прихожую. У парадной двери в прихожей стоял Волков. Но что это был за Волков? Он был не в шинели, а в сером демисезонном пальто реглан. В руках он держал шляпу и тросточку. Пальто его было распахнуто, и оттуда выглядывали крахмальный воротничок, галстук и перламутровые пуговицы-жилета. Это был джентльмен, дэнди, рисунок из модного журнала, а не девятилетний мальчик. Аленька смотрел на него с открытым ртом. «Ты готов?» — спросил у него Волков. Ленька молча кивнул, за спиной его жались и давились от смеха Вася и Ляля. «Это что за мелюзга?» — спросил Волков. Ленька случилось и сам называл Васю или Алю мелюзгой, но тут он почему-то обиделся. «Это мой бгат и сестга», — ответил он нахмурясь. Александра Сергеевна, сдерживая улыбку, смотрела на маленького господина. «Вы где живете, голубчик?» — спросила она Волкова. «На Екатеринговском, сударне», — ответил он. «Ну, это недалеко. На каком же номере вы с Лешей поедете?» «На трамвае», — удивился Волков. «Я на трамвае никогда не ездил. Меня ждет экипаж». «У вас свой выезд?» «Да, мадам», — ответил по-французски Волков и шаркнул ножкой. Никогда еще Ленька не чувствовала такой связанности и скованности, как в этот раз. Почему-то ему вдруг стало стыдно смотреть в глаза матери, брату и сестре. Ему вдруг неудобно стало называть Волкова на «ты». Застегивая на ходу шинель, он спускался вслед за Волковым по узенькой темной лестнице, мрачно и односложно отвечал на вопросы товарища, а сам думал, стоит ли ехать, не вернуться ли. На улице у ворот дожидался Волкова шикарный экипаж. Английский рысак, начищенный до зеркального блеска, высокий, статный, с забинтованными для пущего шика ногами, нетерпеливо бил копытом. Толстый кучер в цилиндре, натягивая синие вожжи, не шелохнувшись, сидел на козлах. «Прошу», — сказал Волков, открывая дверцы экипажа. Леньке приходилось ездить на конках, в трамваях, на извозчиках. Один раз в раннем детстве он ездил на крестины двоюродного брата в наемной карете, но ехать в собственном экипаже, на запятках которого не было никакой жестянки с номером, об этом он никогда и мечтать не мог. И вот теперь, когда представился случай, он не почувствовал никакой радости. Усевшись на мягкое кожаное сиденье, он мрачно уставился в широченную спину кучера, и всю дорогу молчал или отделывался короткими ответами, удивляясь, как это Волков может говорить о заданных на завтра уроках, о неверном ответе в задачнике Евтушевского, о погоде и о прочих будничных делах. Ему все казалось, что вот-вот Волков откинет полу своего модного реглана, достанет серебряный портсигар и закурит сигару. Но все-таки ехать в коляске было очень приятно. Дутые резиновые шины мягко, пружинисто подкидывали. Широкозадый кучер властным командирским голосом покрикивал на прохожих «Поди!» И прохожие испуганно шарахались, оглядывались, отряхивали забрызганные грязью пальто. Наемные извозчики и ломовики придерживали своих кляч и безропотно пропускали собственного. На садовой у крюкового канала на мостовой перед Лабазом стояла толпа женщин. Поди! крикнул Кучер. Но женщины не успели разбежаться. Локированное крыло коляски задело кого-то. В толпе послышались гневные голоса. Эй вы, борчуки Осторожнее! Буржуазия проклятая! А ну поддаем бабы! Поездили, хватит, вышло их времечко!» Кучер даже плечом не повел. Коляска, не убыстряя хода, мягко вкатывалась на деревянный настил моста. Что-то ударило в стенку экипажа. Ленька привстал и оглянулся. Женщина в сером платке, кинувшая камень, стояла с поднятой рукой и кричала. «Да-да, это я! Мало еще получите, живоглоты!» «Гони!» — крикнул кучеру Волков. И, стиснув Ленькину руку, сквозь зубы прохрипел. «Хамы!» «Сами же мы виноваты, не извинились даже», — подумал Ленька, но вслух ничего не сказал. Чувство неловкости, скованности и немоты не оставляло его и позже, когда экипаж въехал на асфальтированную площадку маленького двора, в центре которого жиденькой струйкой бил крохотный игрушечный фонтанчик когда поднимался он вслед за Волковым по широкой мраморной лестнице, устланной мягким ковром с жарко начищенными медными прутьями, когда высокую парадную дверь распахнул перед ними настоящий лакей с бакенбардами в чулках, похожий на какую-то иллюстрацию к английской детской книжке. — Пройдем ко мне, — сказал Волков, когда нарядная, как артистка горничная, помогла им снять пальто. «У папы деловое совещание, после я тебя представлю ему». Эти слова еще больше смутили Леньку. Никогда раньше его не представляли чужим родителям. Ему казалось, что он пришел на экзамен или к директору училища, а не к товарищу в гости. И комната, куда его привел Волков, действительно больше походила на директорский или даже министерский кабинет чем на детскую девятилетнего мальчика. Письменный стол с бронзовым чернильным прибором, огромные книжные шкафы, от пола до потолка заставленные книгами, пушистый ковер, камин, перед которым распласталась леопардовая шкура. — Это твоя комната? — спросил Ленька, не зная, что сказать. — Моя, просто без всякого хвастовства, — ответил Волков. «Но чем же мы займемся? Хочешь, я покажу тебе свои игрушки?» И, усадив Леньку на ковер, он стал доставать и показывать товарищу богатство, каких Ленька не видел даже в витринах игрушечного магазина Дойникова в гостином дворе. Настоящая паровая машина, электрический поезд, который бегал по рельсам через всю комнату, Кинематографический аппарат по ружье монте кристо заводной солдат-шотландец в клетчатой юбочке, который не катался на колесиках, а ходил, переставляя одну за другой длинные голенастые ноги и делая еще при этом артикул ружьем. Ленька с тупым удивлением смотрел на эти хитроумные дорогие игрушки и не мог почему-то не радоваться. Не удивляться. Даже зависти к Волкову у него не было. Часа два он просидел на ковре, и чем дольше сидел, тем сильнее чувствовал под ложечкой томления, какое испытываешь на затянувшемся неинтересном уроке. Он уже набрался храбрости и хотел заявить, что ему пора домой, когда открылась дверь и в комнату, шурша шелковым платьем, не вошла, а вплыла молодая красивая женщина, очень похожая на Волкова, с такими же хрупкими чертами лица и с такими же тонкими черными бровями. «Моя мама», — с гордостью объявил Волков. Ленька вскочил, шаркнул ногой, споткнулся о паровую машину и, увидев возле своего носа тонкую бледную руку с розовыми миндалинами ногтей, ткнулся губами в эту хрупкую, крепко надушенную руку и назвал себя по фамилии. «Очень приятно», — проворковала мадам Волкова. «Вовик мне о вас говорил. Чувствуйте себя, пожалуйста, у нас как дома». «Да, ничего себе, как дома», — со вздохом подумал Ленька. «А сейчас, пожалуйста, обедать. Вас ждут». «Я не хочу», — забормотал Ленька. «Благодарю вас. Мне пока ехать». Я еще Угоков не выучил. Не спешите. Успеете, Волик вас отвезет, а уроки можете вместе учить. Люнька понял, что погиб, и покорно поплелся вслед за Волковым. Сначала в туалетную мыть руки, потом в столовую, где за большим обеденным столом уже сидело человек десять, мужчин, и среди них высокий чернобородый господин засунутый за воротник салфеткой в котором Ленька почему-то сразу признал Волкова отца. Так оно и оказалось. Волков подвел Леньку к Чернобородому и сказал. «Папа, разреши представить тебе мой товарищ, о котором я тебе говорил». А -а -а, да, -да — веселым басом проговорил Волков отец, показывая необыкновенно белые ослепительные зубы и протягивая Леньке руку. «Приятно. Садитесь, юноша». «Милости просим. Водку пьете?» Ленька понял, что хозяин шутит, сделал понимающую улыбку и, поклонившись гостям, сел рядом с Волковым сыном. «Представь, папа!» — сказал Волков сын, к удивлению Леньки, тоже засовывая за воротник крахмальную салфетку. «Когда мы ехали домой, нас на Пиколовом мосту какие-то хамки забросали камнями». «Вовик!» — остановила его мать. Откуда эти выражения, хамки? Виноват, Елена Павловна, бархатным голосом перебил ее какой-то бритый человек в полувоенном френче, лицо которого показалось Леньке знакомым. Портрет его он видел недавно в газете. Не те времена, голубушка, чтобы обращать внимание на этакие тонкости. Пора называть вещи своими именами. И детям тоже. «Увы, детям тоже. Вовик, милый, ты не ушибся?» «Мы ускакали!» — сказал Вовик. За столом продолжался разговор, прерванный появлением мальчиков. «Боже мой, надвигается какой-то ужас! Ничего, ничего, Елена Павловна, еще есть порох в пороховницах, не с такими справлялись. В учредительные они не пролезут, во всяком случае. Будьте уверены, задавим». «Скажите, это правда, что генералы Кормилов и Деникин освобождены из-под ареста?» «Истинная правда, о которой не следует говорить громко. Вчера в пассаже на моих глазах опять сорвали погоны с какого-то офицера. Пришьет, невелика беда. Была бы голова на плечах. «Папа, я тебе говорил, что Лешин отец был офицером?» «Говорил Вовочка. Помню. Приятно». «В каком же чине был ваш... Хм, родитель?» Ленька подумал, что на такое общество меньше, чем полковникам не угодишь, но покраснел, кашлянул и сказал правду. «Хагунжий». Ему показалось, что гости и хозяева переглянулись насмешливо. М «Да. Это что же выходит, корнет или вроде этого?» «Значит, вы казак?» «Да», — гордо ответил Ленька. Он покосился на Волкова и увидел, что щеки того залились румянцем. «Это он за меня стыдится», — понял Ленька. Без всякого аппетита он ел горячую янтарную уху с рассыпчатыми слоеными пирожками. Пирожки застревали в горле, а мадам Волкова накладывала ему на тарелку все новые и новые порции и, улыбаясь, приговаривала «Кушайте, голубчик, кушайте!» На другом конце стола кто-то жиденьким голосом говорил «Не будем забывать, господа, что судьба России, а следовательной всех нас, решается в учредительном собрании. Именно поэтому всеми силами, правдами и неправдами необходимо добиваться большинства». К сожалению, Оскар Осипович «Правдами многого не добьешься», — показывая ослепительные зубы, весело пробасил Волков отец. «Неправдами оно как-то сподручнее, как выражаются у нас на работах десятники». «Миша, расскажи про Пелагею», — перебила его жена. «А, да, Пелагея. Это имею честь доложить наша оберкухмистерша, кухарка». Третьего дня я спрашиваю у этой особы, «Пелагеюшка, матушка, вы за кого, собственно, имеете намерение голосовать на предстоящих выборах?» «А она...» «Мне, — говорит Михаил Васильевич, — все равно, за кого. Мне бы только, чтобы телятина на рынке подешевше стала». «Ах, так!» — я говорю, «великолепно! В таком случае вам, почтеннейшее, следует голосовать за партию Народной Свободы. Не забудьте избирательный список номер два». За столом дружно захохотали. «Вот это называется агитация. Чудесно, правильно, так и надо!» Ленька положил ложку, кашлянул и вдруг неожиданно для самого себя громко сказал, «Ей бы надо за большевиков голосовать!» За столом сразу стало тихо. Все переглядывались и с удивлением смотрели на мальчика. Особенно страшно и даже зловеще, как показалось Леньке, Смотрел на него бородатый волков Отец. Почему с? тихо спросил он, подняв над тарелкой вилку. Потому? смутился Ленька. Потому что это их партия, рабочая. Вокруг зашумели, кто-то засмеялся, кто-то неодобрительно крякнул. Позвольте, позвольте, сказал хозяин, строго рассматривая Леньку. Собственно говоря, «Я не совсем понимаю. Вы с кем живете, юноша?» «Я с мамой», — пробормотал Ленька. «Вот как? А кто ваша мама?» «Она учительница музыки». «Текс». Волков отец посмотрел на Волкова сына. «А вы знаете, молодой человек, кто такие большевики?» «Нет», — краснея ответил Ленька. «Не знаете?» Так знаете, И постукивая вилкой по краешку тарелки, хозяин строгим учительским голосом заговорил, обращаясь к одному Леньке. — Большевики, милостивый государь, — это тевтонские наемники, шпионы, заброшенные в наш тыл неприятельским штабом. За немецкие деньги эти бунтовщики сеют смуту в нашем отечестве, призывают рабочих к забастовкам. Солдат к неповиновению — это враги, которых надо ловить и расстреливать на месте, без суда и следствия. Ленька побледнел. Он вдруг вспомнил Стешу, ее сундучок в темненькой, большевистский плакат, фотографию усатого человека в черном пальто. Что же это? Неужели это правда? Неужели их горничная тоже германская шпионка? От одной этой мысли куриная кость встала у него поперек горла. Он же не слушал больше Волкова отца, он думал о стеше. Как ему раньше не пришла в голову эта страшная догадка? Ведь он столько раз читал в газетах о шпионах. Он помнит, что в некоторых газетах называли шпионами большевиков. Почему же он не подумал до сих пор о стеше? Ведь горничная сама призналась, что она за большевиков. Он с трудом досидел до конца обеда и решительно заявил, что должен идти домой. К удивлению его, ни родители Волкова, ни сам Волков не стали уговаривать его остаться. «Иди, что ж», — сказал Позевый Волков, провожая Леньку в прихожую, — «а у меня, ты знаешь, голова что-то разболелась, я тебя проводить не могу, дойдешь?» «Конечно дойду», — сказал Ленька, всовывая руки в рукава шинели, которую ему подавала горничная. На Крюковом канале он минут десять стоял у чугунной решетки, смотрел на черную сентябрьскую воду и с ужасом думал, что же это такое? Нет-нет, не может быть! Он вспомнил, что еще совсем недавно, на прошлой неделе, Стеша получила письмо с извещением, что брат ее тяжело ранен и лежит в госпитале под Могилевым. Он помнит, как страшно рыдала девушка, получив это извещение. Значит, она притворялась. Но ведь брат ее действительно ранен. Или, может быть, письмо было вовсе не от него? Может быть, у нее и брата никакого нет? Он стал припоминать. Вообще-то, если подумать... Со Стешей давно уже творится неладное. Раньше она целыми днями сидела дома, не каждое воскресенье и в отпуск уходила. А теперь чуть вечер, чуть стемнеет, чуть кончилась работа по дому, она уже платок на голову и бегом со двора. Возвращается поздно, будет всех. Ленька вспоминается подслушанный им недавно разговор между Стешей и матерью. «Опять вы, Стеша, вчера во втором часу вернулись?» «Да, барыня, простите, я разбудила вас». «Не в этом дело. Все, милые, на танцы бегаете, смотрите, голубушка, да танцуетесь». «Нет, барыня, — негромко отвечает Стеша, — я не на танцах была». «А где же она была? Куда она так таинственно исчезает по вечерам?» «О, Господи, даже подумать страшно!» За три года войны Ленька столько наслушался о шпионах. Такие невероятные истории ему приходилось и слышать, и читать об этих вражеских лазучиках, которые пролезают во все щели, маскируясь и трубачистами, и точильщиками, и швейцарами, и даже царицами, как уверял Сережа Бутылочка. Что неудивительно, если этот девятилетний мальчик, которому к тому же очень помогала богатая фантазия, В конце концов поверил, будто и горничная Стеша тоже шпионка. Во всяком случае, когда он подходил к своему дому, он в этом уже почти не сомневался.